Привет всем женщинам, с которыми Эмили познакомилась за свои 28 лет. Надеюсь, у вас всё хорошо, и вы уже ждёте, не дождётесь тусы на следующих выходных. Мы подумали, что вам, дамы, будет интересно узнать, как пройдёт этот день. Суббота начнется ровно в 8 утра. Мы ждем всех в Лондонском Тауэре на кулинарный мастер-класс от Тюдоров. Будем готовить завтрак из запеченной фаршированной оленины с тушеной грушей. Дополним трапезу в 9 часов доброй пинтой медовухи. В 10 мы направимся на север к Кенскому городскому спортивному центру, где будем играть в дилдобол. Правила простые. Делимся на две команды и начинаем товарищеский матч по футболу, нацепив гигантские черные стропоны. Пожалуйста, если вы еще не сделали этого, отправьте нам в двух словах свое самое приятное воспоминание об Эмили, чтобы мы написали его белой краской на ее стропоне. Так она сможет хранить их вечно. Ровно в 12 часов мы переоденемся в выходную одежду. Диску встречают Кьянан и Кел, герои американского ситкома о двух подростках из Чикаго. Покинем спортцентр и направимся в любимый Пап Эмили, в котором она была 10 лет назад целых два раза. Воробей и мартышка в Кэмдене В 12:30 обед, включён в стоимость посещения мероприятия. Будут поданы восхитительные закуски на общем блюде и тарелочки для каждого с фалафелем, тремя оливками и кусочком хлеба, а также бокал просека. Если вы не пьёте просека или любое другое игристое вино, позаботьтесь о напитках на весь остаток дня самостоятельно. В 14:00 после обеда думаем, будет здорово сыграть в игру под названием Как хорошо мы друг друга знаем. Мы встанем в круг так, чтобы Эмили оказалась в центре. Она будет отвечать на вопросы о каждой из нас по очереди. Например, в первом раунде она должна будет ответить, где мы работаем, во втором назвать наши вторые имена и так далее. Если она даст больше одного неверного ответа о вас, вам придется покинуть девичник и отправиться домой самостоятельно. Мы уверены, что это не только увеличит ставки на вечер, но и уменьшит группу с 35 до 30 человек. А так как место проведения ужина забронировано на 30 персон, это будет справедливо. В 15:00 мы с восторгом встретим конфеты в форме мужских анусов от шоколадной мастерской Socrea Cream. Скажем, за это огромное спасибо подружке невесты Линде. Эмили должна будет угадать, какой из занусов принадлежит её жениху. В 16.00, думаем, будет самое время переодеться в костюмы моей любимой Эмили. Мы получили кучу писем за последние недели о том, что вы собираетесь надеть, и можем сказать с уверенностью, затея обречена на успех. Так что выдохните. Лакросс Эмили. Волкросс контактная спортивная игра с клюшками и мячом. В вокросс играют в шлеме и защитной экипировке. Академ Эмили, безработная жируха Эмили, любой образ будет в тему. Кое-кто, правда, упомянул секси-монашку Эмили. И это единственный костюм, в котором мы не уверены. Просто помните, что в этой части вечера с нами всё ещё будут мамы и бабушки. В 17:00, прежде чем все накидаются, так что ничего не смогут вспомнить, мы презентуем Эмили дерево тампонов. Надеюсь, все получили письмо с инструкциями. Нужно сохранить использованный тампон и принести его с собой в конверте. Мы украсим фиговое дерево нашими тампонами в знак женской дружбы и духовной связи с женским родом. Думаем, для Эмили это будет особенный момент. В 18 часов мы попрощаемся с мамами и бабушками и закажем им Uber. В 18:30 направимся в Грудки и ребрышки в Стоквеле. В 19:15 заходим в ресторан и немедленно переодеваемся в выходные наряды. Пожалуйста, не забудьте каблуки. Всё должно быть максимально гламурно ради Эмили. В 19:30 пробуем закуски, в 20:30 сюрприз выступления голых танцовщиков из группы Голубых мужиков. Эмили твердо заявила, что не хочет никаких стриптизеров, так что мы решили пойти на компромисс. Нота это бене. Подружки невесты, захватите с собой сменную одежду для Эмили, так как голые Голубые мужики в конце выступления с ног до головы измажут ее краской. В 21:00 нам подадут основные блюда. В 22:00 пудинг и мастер-класс по изготовлению выходных шляпок. С нами будет мировая знаменитость мадам Меренга, которая любезно согласилась научить нас мастерить чудесные одноразовые шляпки из остатков пудинга. Можете посмотреть ее мастер-класс Стильные берет из пирога баноффи, чтобы понимать, что вас ждет. В 23:00 отправляемся в клуб «Флюид» Vox Hall, где нам удалось зарезервировать стул, столиков не осталось. В 4 утра клуб закрывается. На этом всё. Остаётся только добавить кое-что по личной просьбе Эмили. Приглашение на девичник не означает приглашение на свадьбу. Это будет скромное более чем торжество, и они не смогут с удобством разместить всех желающих. Но невеста надеется, что вы все таки согласитесь отпраздновать вместе с ней ее последние холостяцкие деньки. Любая, кто будет обнаружена за разговором о свадьбе с Эмили или попыткой заполучить приглашение, будет немедленно удалена с девичника. Это туса, а не вечер планирования бюджета. Спасибо всем, кто перевёл 378,23 фунта, которые покроют все расходы на транспорт, еду и напитки. Мы всё ещё ждём деньги от следующих девушек: Эмили Бейкер, Дженнифер Томас, Сара Кармайкл, Майкл, Шарлота Фостер. Если они не переведут деньги сегодня до 23:00, то, к сожалению, мы будем вынуждены удалить их с а Всем остальным придётся взять на себя их часть расходов. Готовьтесь тусить, подружки невесты.